Голова 30. Окружная тюрьма, штат Орегон. Моё мнение вы знаете. Все знают ваше мнение. Я считаю это недопустимым. Вы консерватор, мистер Льюис. Для вас всё недопустимо. Я психотерапевт. Мистер Ли тоже психотерапевт. Прошу прощения, я психиатр. Прошу прощения, мистер Ли. Ничего страшного. И в том, чего вы опасаетесь, мистер Льюис, тоже ничего страшного нет. Я так не считаю, мистер Ли. Вы думаете, нам следует приостановить эксперимент? Я думаю, нужно больше времени. 5 лет вам недостаточно? Больше времени с испытуемым. Он вполне адекватен. Я так не думаю, мистер Тёрк. «Мы знаем, что вы думаете. У нас приказ». «Мы знаем, генерал. Все идет по плану. У нас все-таки независимая комиссия». «Вы верите в независимость, мистер Льюис?» «Консерваторы во что только не верят. Я психотерапевт. У нас большинство. У человека есть права». Мы разве идём против его прав, генерал? Мы идём против прав осуждённого. Никак нет, господа. Любой гражданин нашей страны имеет право участвовать в любых медицинских экспериментах по собственному желанию. Я бы поспорил, эксперимент не совсем медицинский. Суть это не меняет. Это меняет всё. Берегите нервы, мистер Льюис, но что-то может пойти не так. Доктор, может, вы что-нибудь скажете? Вы всё-таки физик. Всё должно пройти хорошо. Видите ли, Юис, господин Ланье говорит, что всё должно пройти хорошо. Конечно, говорит, это же его эксперимент. Он работал над ним 5 лет. Мы все над ним работали. Я думаю, мы все озабочены одной целью. Конечно, генерал. В конце концов, он смертник. Это не умаляет его прав. Конечно, не умаляет. Успокойтесь, господа. Всё должно пройти хорошо. Спасибо, мистер Ланье. Так, тихо, он идёт. Джейкоб жмурился от света. Эта комната, в которую его доставляли три раза в неделю последние 2 месяца, находилась в единственном корпусе, не предназначенном для заключённых. Окна здесь не ограждались решётками, они были большими, почти до самого потолка, и потому легко пропускали лучи бесконечно белого солнца. Они, тёплые и прозрачные, в какой-то дымчатой повалоке, легко скользили по стенам, по полу, по лицам присутствующих. Здесь было несколько лиц. Они сидели за длинным столом, двое из них были в белых халатах на голубые рубашки, один в военной форме с массе орденов, ещё двое в нелепых свитерах, такие носят ботаники. Один из них точно был таким. Это учёный, кажется, физик. Он почти ничего не спрашивал, только причмокивал ластик карандаша. Второй был поживее, он всегда косился на лысого в очках. Каждый день, когда приходил Джейкоб, они задавали всё те же вопросы, давали одни и те же тесты, кивали, переглядывались, причмокивали: "Отлично", говорили они, "вы очень умны и выносливы, мистер Джейкоб". Ну что ж, ну что ж. Его здоровье отменно, хоть в космос посылай. Я всё же против, говорил лысый, но против него были все остальные, поэтому он быстро замолчал. Как ваши дела, мистер Джейкоб? начал тот, что по центру, кажется, он был главным в комиссии. Всё хорошо. Как вы спали? Нормально. Джейкоб не спал нормально. Он уже несколько лет как нормально не спал, но об этом ни за чем было знать этим. Напротив, он всё ещё стоял у дверей. Присаживайтесь, сказал второй в халате, что сидел по правую руку от первого. Джейкоб присел на специально приготовленный для него стул, что стоял напротив стола. Сегодня мы снимем с вас наручники. Лысый в очках побледнел и как-то напрягся. Вы же не причините нам вреда? Улыбаясь, переспросил всё тот же по центру. Джейкоб покачал головой. Охранник получил зрительный сигнал от генерала и расстегнул браслеты. Джейкоб потёр запястье. Лысый в очках заёрзал на стуле. Генерал с презрением посмотрел на него. Тот посмотрел на генерала и испугавшись ещё больше, уткнул свой нос в бумаги. Перед вами стоит очень серьёзная задача, мистер Джейкоб, размеренно и по-доброму говорил руководитель комиссии. Я понимаю. Я что-то вроде кролика. Нет, вы не правы. Зачем же так? Вы же участвуете в правительственном эксперименте. В испытании, генерал. Он участвует в правительственном испытании. Ну, извините, покосился на врача генерал. Вы подписали согласие, мистер Джейкоб. Мы работали над этим много лет. Конечно, я согласен. Отлично, отлично. Как ваше состояние после уколов? Всё хорошо. При проведении испытания мы можем наблюдать сильнейшие перепады давления. Данные препараты подготовят ваш организм, сказал доктор. Это отличные препараты, подтвердил физик. Во время задания вы должны будете быть и в сознании, и вне его. Вы понимаете, Джейкоб? Я понимаю. Вы должны будете рассказывать нам всё, что видите. Вы не испытываете дискомфорта от того, что вам предстоит сделать? От небольшого пореза? Да, от пореза Джейкоб. Нужно сделать так, чтобы он остался значительно глубоким. Так, чтобы получился шрам. Я понял. Вы говорили мне то же самое во вторник. Мы колим вам сильные препараты, Джейкоб, сказал физик. Сильные, но безвредные, уточнил врач. Именно. И нам нужно знать, не сказываются ли они негативным образом на вашей памяти. Вы ничего не забыли? Спросил тот, что по центру. Нет, я всё помню, всё, что мне нужно будет сделать. Отлично. С сегодняшнего дня вы будете переведены из своей камеры в отдельную, более благоустроенную комнату. Что-то наподобие гостиничного номера. Доктор Ли прав. Вы почувствуете себя как в хорошей гостинице. Там будет кабельная и маленький холодильник. Можете брать всё, что хотите. Джейкоб кивнул. И не будет никаких соседей. Вы будете совершенно один. А окна? Что, простите? Какие там окна? Большие и без решёток. Но они не открываются. Да, они не открываются. Будет работать кондиционер. Я понимаю. Мы доверяем вам, Джейкаб, но всё же вы осуждены по серьёзной статье. Да, я всё понимаю. Голоса в этой высокой и просторной комнате вдруг превратились в один глубокий и далёкий бас. Он отдавал какими-то помехами, какими-то повторами, его будто перематывали, после затормаживали, как затормаживали раньше песни на кассете, нажав на дверцу в плеере. Потом их будто зажевывало. Все голоса, как ту самую плёнку коричневую, тягучую, и они были такими же тягучими. У Джейкоба потемнело в глазах, а свет, бьющий в лицо, будто кричал ему: "Вот он я, на свободе. Вон как там на свободе, а ты здесь, ты под опытный. Ничего, у них много опыта, они знают, что делают, они знают, что должен делать я". он перестал говорить со светом и опять услышал людей эти самые лица они сидели напротив и глазели на него все они будто стали чем-то единым говорящим смотрящим живым механизмом вы должны побыть одни джейкоб вам нужно будет сконцентрироваться на том времени в которое вы хотите попасть чем ярче будет картинка тем лучше вы уже выбрали самое яркое воспоминание джейкоб Чем ярче, тем лучше. Вы должны вспомнить тот день, который помните как вчера. Нам нужно полное погружение. Кивал физик. Вы должны попытаться возвратиться в то время ещё раз и ещё раз. Во время самого задания право на ошибку уже не будет. Так, да, к сожалению, только одна попытка. Я всё понимаю. Джейкоб всё понимал. У него не осталось никаких вопросов. Он знал, что он сделает. Он сделает то, чего не знают они. Он прошёл два полиграфа, и он тоже ничего не знал. Этот чёртов кусок металла с датчиками, подведёнными к его пальцам и вискам. Он научился обходить эти провода, эти сигналы, которые посылали на компьютер, параметры пульса, пота и дыхания. Эта шкала не уходила вверх, она шла ровно, как и положено, ей было идти при полном спокойствии и под опытного. Джейкоб был спокоен. Он был честен перед ними. Он сделает всё, что нужно им, а потом всё, что нужно ему. Каждый день он мучился от кошмаров. Они постоянно приходили к нему чёрной массой, перекрывая сознание, разрушая все мысли, запуская только одну мысль: как всё вернуть? Стоило только закрыть глаза, и он оказывался в том дне, один и тот же день, все 5 лет, один и тот же день повторялся и повторялся бесконечно. Джейкоб, вы нас слышите? Вы нас слышите? Да. «Отлично! Вы можете идти! С сегодняшнего дня вы будете жить в апартаментах при лаборатории. Вам понравится!» Человек в халате улыбнулся. Они все улыбались. Все как один. Джейкоб вышел из комнаты. «По-моему, все отлично. Я так не думаю. Мы знаем, что вы думаете. Вы всегда думаете одно и то же». «Сайрус, а что думаете вы?» Из проходной двери кабинета вышел небритый и чуть обрюзгший Сайрус. "Я думаю, что можно уже начинать. Он просто устал сидеть с ним. Я не просто так, как вы выразились, сидел с ним, мистер Льюис. Я проводил исследование, и скажу я вам, стрессустойчивость у него на высоте. Мне кажется, он и лишнего не сболтнёт", поправил очки мистер Тёрк. Не сболтнёт, господа, согласился доктор Ли. Вы, Сайрус, как психолог со стажем, что вообще думаете? Есть ли риск? спросил мистер Ланье. Риск есть всегда, но в данном случае он минимальный. Мы не должны допустить, чтобы информация проскочила раньше времени. Ещё неизвестно, сколько лет или десятков лет именно или десятков лет пройдёт, пока мы добьёмся постоянных результатов. Вы можете возвращаться домой, Сайрус. 2 месяца за решёткой нелёгкое испытание, а этот ваш ход с каждодневными истериками хорошо вы придумали. Если бы не это, господа, как бы я тогда выбирался оттуда? У меня и здесь работы по горло. В кабинете всё паутиной заросло. Мы работаем в соседних кабинетах, мистер Сайрус. У вас убираются каждый день. Не влезайте, Льюис, вы бы в тюрьме и дня не выдержали. Отличная работа, Сайрус. Спасибо, господа. Признаться, последняя моя истерика была на грани с настоящим состоянием. Мы должны были представить вас к нему. Конечно, сэр Уз достал портсигар. Вы не против? Курите, курите. Так вот, он затянулся ароматным дымом и медленно выпустил его. Так вот, вы совершенно правы, господа. Человек он кремень. 5 лет за решёткой, а нервы крепче моих. Конечно. Не он же сидел в одной комнате с преступником, а вы? Отличный опыт, первый в моей практике. Ну, если вы довольны, ещё как мистер Льюис, ещё как. Один вопрос не даёт мне покоя. Не унимался доктор: "Если он, вот этот ваш испытуемый, попытается как-то исправить ситуацию?" Это исключено. Почему вы так уверены? Если он попытается что-то изменить, мы будем вынуждены устранить его. Но это не гуманно. Идите уже работайте, мистер Льюис. Но почему человек, господа? Можно было бы и на крысах испытания проводить. К сожалению, мистер Льюис, крысы не обладают такой же силой разума. Если бы оно было так, мы давно бы уже всё закончили. Если мы увидим шрам на его руке, у мистера Ланье перехватило дыхание. Один шрам Это изменит всё, господа. Кто-нибудь может мне объяснить, как это всё работает? Конечно, генерал. Дело в том, что Джейкоб ждал, когда его вывезут в новую гостиницу. Если она при лаборатории, то должна быть вполне сносной. В таких номерах можно хоть всю жизнь прожить, они не пахнут тюрьмой и дешёвым джемом. А главное, там не будет Сайруса. Этот тип порядком надоел ему своей тупостью и чрезмерным любопытством. Он был весь чрезмерный в своих истериках и разговорах, в расспросах и пустых историях, а ещё вот этот вот его: "Что ты думаешь по этому поводу?" На кой ему знать, что он думает? Иногда Джейку казалось, что он на приёме у психиатра, настолько выпытывающими были его рассказы. И этот взгляд, он постоянно чего-то ожидал, будто Джейкоб должен был в чём-то признаться, но тот ещё не знал в чём и бил постоянно наугад. Джейкоб никогда не любил чересчур любопытных людей. От них были одни проблемы, в любое время, всегда. Ну, и что он хотел? спросил Коул, вернувшись в закусочную. Кто? Джейкоб незаметно спрятал чёрную визитку в карман брюк. Все службы уже разъехались, а посетители разошлись, только уборщица в третий раз промывала то же самое место под столом, куда рухнул этот, с дредами. Кровь впиталась в грязь межплиточных швов и никак не хотела вымываться оттуда. Тогда она вернулась с металлической щеткой для посуды и стала драить их, что было сил. Джейкоб, не отрываясь, смотрел на пятно. Этот тип в крокодиловых ботинках. Я видел его через стекло. Кто это? Ты знаешь его? Он похож на наркоторговца или сутенёра. Не унимался Коул. Может, он оружей нелегально продаёт. Кто он, Джейкоб? Коул всегда был не к месту. Когда Джейкоб поступил на службу, Коул был единственным, у кого не было напарника. Джейкоб сначала обрадовался, а потом понял почему. Он был слишком разговорчив. Однажды при задержании грабителей в ювелирном Коул минут 10 рассказывал, какое кольцо его кузен подарил невесте, сколько оно стоило и что это было в два раза дешевле, чем вот здесь. Ты же поехал домой, Коул сказал Джейкоб, раздражённо протягивая каждое слово, выталкивая их с усилием изо рта. Да, но был вызов. Он огляделся по сторонам. Теперь тебе писать объяснительное о применении табельного? Разберёмся. Так кто это? Случайный прохожий. Случайный прохожий? Он же вроде визитку тебе дал. Дай посмотреть. Нечего смотреть. Тебе жалко, что ли? Нет там ничего интересного. Его нервы напоминали стрелки часов на детонаторе, ещё немного, и они дошли бы до нужной отметки. Да кто это? Ты его знаешь? Агент по недвижимости, соврал Джейкоб. Чего? Заржал Коул. Какой агент? По какой недвижимости? Тебе если хватит на что, так на трейлер или домик на дереве. Он предложил мне услуги, и всё. На-на. Дай мне его визитку. Я тоже позвоню. Отвали, Коул. Джейкоб скрипнул металлическими ножками об каменный пол закусочной и направился к выходу. Уна парников не может быть секретов. Бежал за ним Коул, чуть не получив в дверь юпоносу. Тогда Джейкоб понял, что в настоящем деле не должно быть никаких напарников. С Сайруса уже час как не было. Опять, наверное, вывели, подумал Джейкоб. Оно и к лучшему, не нужно ни с кем прощаться и что-то объяснять. Еще через полчаса пришли и за ним. К его удивлению, автомобиль приехал не бронированный, а вполне обычный «Мерседес».